Глава вторая Следующего соперника Даран, как и обещал, убил показательно, унизительно, отбив охоту сражаться практически у всех. Большая часть дуэлянтов решила, что лучшим выходом будет принести извинения ему и Райне, а Лауре серебро в казну. Осталось всего пятеро то ли самых упорных, то ли самых храбрых, то ли самых тупых кречетов, не пожелавших идти на попятный. Смерть каждого дар он превратил в грязное, лишенное всякого благородства и романтики, но крайне поучительное зрелище. В результате все в клане вынуждены были признать, что и суд, и поединки прошли согласно букве и духу закона когда последние гости, кто радостный, а кто хмурый и задумчивый, разъехались, замок вернулся к прежней жизни. Ну а пустотники, наконец, смогли приступить к отработке скорой атаки на твердыню Гарма. В штурмовую группу вошли Стриж, Мия, Арес и Максимилиано. С учетом того, что планировался налет в самом буквальном смысле, а эгиды под саблезуба в наличии не было, Гюнтер остался на базе заглавного. Бьорна, разумеется, включать в состав группы тоже не стали. Викинг трусом не был и рвался в бой, но все еще оставался для прочих чужаком, которому пока не доверяли. Да и весь его пилотажный опыт сводился к крутым пике под стол на пирах. В небо он никогда не поднимался, Отратить дни на обучение искусству управления эгидой жителя раннего средневековья времени, да и желания не было. Кто знает, куда рванет бравый варвар, соскучившийся без пьянок и женского внимания, обретя крылья. Разве что Райна, к которой его и привязали». Но что-то подсказывало, что до того счастливого момента, когда взбешенная воительница доберется до блудного пустотника, тот просто не доживет. Стоит только показаться кому-то на глаза в редчайшем артефакте, как тут же возникнет много претендентов на обладание им. И счастье, если Бьорна убьют сразу, не дав тому открыть рот и ляпнуть что-то важное. Потому викинга и Ниль оставили на попечении Гюнтера, а сами вылетели в агидах поздней ночью, чтобы уже с утра приступить к учениям. До торжества в честь инициации осталось всего 6 дней, и пустотникам требовалось успеть отработать слаженность группы во время штурма. Выстроенный плотниками под Лехиным чутким руководством деревянный макет – дожидался своего часа в болотистой деревушке, что часто служило учебным полигоном для рубежников. Да и самим пустотникам она уже как-то пригодилась для памятного боя с демонами из разлома, открытого Лаурой. Обозрев добротную конструкцию, Арес одобрительно хмыкнул. «Не знал, что в твое время уже использовали такой метод тренировок», сказал он Стрижу. «Это задолго до моего рождения придумали», — ответил тот. Фактически первой тренировкой на макете можно было считать подготовку Суворовым взятие Измаила, когда русские войска отрабатывали преодоление рва и вала крепости. Но именно отработка действий атакующих групп на точной копии вражеских укреплений появилась в Первую мировую. Та война принесла много новшеств одними из которых стали воздушная разведка и штурмовые подразделения. Сделанные летчиками фотографии окопов противника тщательно изучались в штабе, а потом передавались командирам штурмовиков. Опыт оказался настолько удачным, что дожил не только до времени стрижа, но и до далекого будущего, где погибли теоматцы и репликант. Разве что... Техническое оснащение макетов в их время было куда сложнее. Но для их затеи сейчас хватало и простого сооружения из досок. А с учетом того, что Леха хорошо запомнил обстановку и размеры башни с клановым артефактом змей, с правдоподобностью макета проблем не возникало. К тому же Лаура снабдила планом известной ей части замка, где она несколько раз гостила. Сама конструкция была проста до примитивности. Плотники сколотили что-то вроде караульной вышки. Верхняя площадка размером соответствовала залу с артефактом, а по ее периметру поставили рамы, имитирующие оконные проемы. Вниз с площадки вела винтовая лестница, повторяющая такую же в башне гарма. Заканчивалась она на земле, выводя в макет коридора, ведущего к залу для приемов. И коридор, и зал обозначили схематично, сколотив рамные конструкции без стен, высотой и шириной примерно соответствующие оригиналу. На этом макете пустотниками предстояло отработать взаимодействие при штурме объекта. Изначально все казалось просто одновременно спекировать к цели и ворваться в окна. Но это в теории. На практике же все было куда сложнее. И пусть все четверо имели богатый опыт высадок с воздуха, но никому из них еще ни разу не доводилось влетать в узкий проем, облачившись в крылатые доспехи. Самым сложным оказалось рассчитать момент, когда требовалось сложить крылья. Чуть раньше не успеешь снизить скорость. Чуть замешкаешься, крылья врезаются в оконную раму. А ведь у Гарма окна прорублены в добротных каменных стенах. Желающих рискнуть проверить, выдержит ли крыло ягиды столкновения с метровой толщиной каменной кладкой, среди пустотников не было. Даран в сопровождении Робина приехал ближе к полудню, когда у начинающих штурмовиков начало худо-бедно получаться нечто вразумительное. По крайней мере, уже реже приходилось поднимать упавшее окно, или заменять сломанную доску. «Отдыхаем!» — крикнул Леха команде. Как-то незаметно для самого себя он стал их негласным лидером. По крайней мере, на базе практически по всем вопросам обращались к нему, а сейчас, с молчаливого согласия остальных, к нему перешло командование группой. Капитан спрыгнул с коня и кивнул в знак приветствия. «Значит, так тренируется в вашем мире?» Спросил он, с интересом разглядывая макет. «Да», — ответил Стриж. «Любопытно». Дарон уселся на одну из наскоро сколоченных плотниками лавок у столь же непритязательного стола. Робин примастился рядом и достал из кармана горсть лесных орехов, готовясь наслаждаться бесплатным представлением в исполнении пустотников. Стриж, мрачно глянув на рыжего зеваку, смахнул с лица пот и скомандовал. «Продолжаем!» С тяжелыми вздохами группа вернулась на исходную и продолжила тренировку. Даран и Робин с интересом наблюдали за процессом, и по взгляду живого глаза капитана Стриж понял, тому очень нравится увиденное. «Можно не сомневаться», что он примет этот прием с макетом на вооружение и начнет гонять своих вояк в хвосты в гриву. Но пустотникам было не до развлечений замковой стражи. Научившись входить в помещение, они приступили к следующей части учений – зачистке. Расставив сделанные из досок, рогожи и соломы манекены, диверсанты начали кромсать их, стараясь не мешать друг другу. Но то и дело слышался ляск столкнувшихся крыльев, или кто-то спотыкался о ногу напарника, или пытался поразить чужую цель. Затем настала очередь выхода из башни и зачистки нижнего этажа. Спускались по лестнице, учась соблюдать дистанцию, чтобы не зацепить крылья впереди идущего. Затем бежали по коридору, врываясь в зал для торжеств. Вновь кромсали ни в чем неповинные манекены так, что щепки из солома летели клочьями. «И долго вам так тренироваться?» поинтересовался Даран, когда Стриж объявил отдых и одновременно ужин. «Надеюсь, за 2-3 дня управимся». Леха впился зубами в лепешку. «Все с боевым опытом, так что долго пыхтеть не придется». Робин открыл было рот явно, чтобы ляпнуть что-то язвительное, но наткнулся на взгляд брата и со стуком вернул челюсть на место. «Завтра то же самое делать будете?» Убедившись, что рыжий молчит, спросил капитан. «Усложним», — проглотив прожеванный, ответил стриж. «Добавим вывод эвакуируемых. А на сегодня все. Шабаш!» И вновь вгрызся в еду. «Я приеду!» Капитан встал со скамейки. Рожа пройдохи уныло вытянулась, выдавая отсутствие энтузиазма. Даррен посмотрел на брата, усмехнулся и молча сел в седло. Робин с кислой миной последовал его примеру. Рыжему явно не улыбалось завтра вновь тащиться сначала из замка к полигону, а потом обратно. Видать, задолбался, а седло зад отбивать. Проводив гостей, Леха скомандовал. Все, на сегодня хватит. Всем отдыхать. Следующий день оказался еще утомительнее. Особенно для стрижа. И не только потому, что теперь пустотникам приходилось бегать по макету, отрабатывая вывод спасенных собратьев по несчастью. Дело в том, что Леха никогда не участвовал в операциях по освобождению заложников, для выполнения этих задач существовали специальные контртеррористические подразделения. Стриж же служил в армейском спецназе, основной целью которого была разведдиверсионная деятельность. Его никто не учил, как поражать цели среди паникующей толпы штатских, как собирать в кучу перепуганных людей как выводить их в безопасное место. А теперь все эти проблемы нужно было как-то решать. Помощь пришла с неожиданной стороны. Арес, которого все привыкли воспринимать как безжалостного убийцу, оказался кладезем знаний по освобождению заложников. Репликант подсказал массу полезных упражнений, до которых сам Леха никогда бы не додумался. Именно он сообразил, как обезопасить эвакуируемых от стрелы клинков змеев. Самое смешное, что это решение лежало на поверхности. Лехе нужно было лишь его вспомнить и адаптировать под новые реалии. Дело в том, что незадолго до своей последней командировки в Африку он читал про изобретение, тестируемое немецким полицейским спецназом. Бронированная накидка, похожая на плащ супергероев, только куда более тяжелая. Предполагалось, что боец, растопырив руки, закроет плащом бегущих впереди заложников от огня террористов. Задумка, в принципе, хорошая. Но на деле оказавшаяся бесполезной. Тяжелый толстый плащ сковывал спецназовца, мешая двигаться и применять оружие что в скоротечном бою на коротких дистанциях жизненно важно. Получалось, что до момента вывода заложников сам боец становился обузой для товарищей, требуя прикрытия и не имея возможности поддержать их огнем. На роль такого плаща прекрасно подходили крылья эгид. Сплав древних местное оружие не пробивало, а сами крылья... Не затрудняли движение рук. Прикрывать заложников вызвала Мия, резонно предположив, что женский голос подействует успокаивающе на шокированных и дезориентированных спасенных. Решив эту проблему, Леха было выдохнул, но тут же вспомнил про другую. «Паникующие штатские». «На приеме, помимо магов, будет множество простых людей, обслуживающих праздник. Это не бойцы, и когда в зале начнется бой, они, скорее всего, впадут в панику, начав метаться в поисках спасения. И пустотникам будет очень сложно поражать именно нужные цели так, чтобы не пострадали непричастные». Стриши без того пролил достаточно крови людей – Виновных лишь в том, что они оказались не в том месте, не в то время. Превращать же точечную операцию в массовую резню он не собирался. Нужное упражнение для отработки действий в такой ситуации подсказал опять же Арес. Хотя с его точки зрения это было нецелесообразной тратой времени. Слуги и прочее для репликанта были мобилизационным ресурсом противника, и он считал, что крайне глупо сохранять им жизнь. Сначала в зале расставили манекены, помеченные как змеи, нейтральный мирняк, пустотник. Затем штурмующие врывались и максимально быстро выбивали змеев, стараясь не задеть остальные фигуры. Когда это начало получаться, то упражнения усложнили, разбившись на пары. Первая пара, штурмующая, врывалась в зал и принималась уничтожать змеев. Вторая изображала паникующих слуг, мешая и пытаясь пробежать мимо. Штурмующим нужно было отталкивать паникующих, при этом продолжая поражать цели, не теряя времени и не сбиваясь с ритма. Отдельно отрабатывали и транспортировку освобожденных пустотников. Конечно, На виду был самый простой и очевидный вариант отхода группы через зеркало. С помощью Ниэль и знания языка пустотники теперь могли привести в действие любое из них, получавшее энергию от активного кланового артефакта. Только у этого пути было и множество минусов. Для начала Гарм после побега к Еле имел все основания опасаться его вторжения через портал. Значит, мог озаботиться системой защиты вроде зачарованной клетки, которую соорудили кречеты. Даже если он этого не предпринял, и беглецы свободно пройдут через зеркало, что им делать дальше? Путь от крепости в горах к землям кречетов длинный, А нести пассажира на руках – то еще удовольствие для обеих сторон. И это при условии, что пустотников будет не более четырех. Больше без дополнительных приспособлений, вроде приснопамятной гондолы, они не потянут. Это не считая того факта, что заряда гид могло попросту не хватить на всю дорогу, а демоны на пути не попадутся. Еще спасенных собратьев надо было чем-то кормить. И эльфам не подойдет, добытая тут же дичь, требовалась пища растительного происхождения. Лететь в Поднебесной за яблоками было бы в высшей степени тупой и самоубийственной затеей. По всему выходило, что куда надежней и проще вынести спасенных пустотников прямо из замка змеев в прочной, специально для этого сплетенной сети. Даже если пустышек в спешке буквально свалить туда кучей, можно, пролетев минут 10, приземлиться где-то в лесу и уже осмысленно разместить на столь экзотическом транспортном средстве. А дальше пара часов лета и граница клановых земель. Ну, а на нейтральной территории их будут ждать Райна и Робин, готовые сразу привязать к себе всех пустышек. Остальное уже дело техники. Маги переместятся дружной толпой к временному путевику, где уже будет ждать фургон с верными людьми. Особо буйных пустышек можно погрузить в сон, а потом спокойно ехать под благовидной легендой. Ну а штурмовая группа доберется своим ходом на крыльях. Дело на вид простое, но на практике с пустотников семь потов сошло. Пока они научились загружать манекены в сеть, затем правильно ее хватать и взлетать так, чтобы не мешать друг другу. При этом требовалось не уронить никого из спасенных, а затем лететь, соблюдая нужный интервал и равнение по высоте. И как финал – мягкая посадка. Все это происходило под внимательным взглядом Дарана. Капитан прилежно записывал каждое упражнение, которое считал полезным, периодически шикая набраться, ехидно комментирующего малейшую ошибку пустотников. Робин вообще выжил лишь потому, что под конец дня, не устрижа, ни у кого из его товарищей не оставалось сил, чтобы прибить рыжую паскуду. Арес, правда, предлагал во время тренировки уронить на него сеть с манекенами, Но пройдоха благоразумно сидела рядом с капитаном и накрыла бы их обоих. Потому от идеи неохотно отказались. Следующим пунктом шла отработка отступления с раненым членом отряда. Война полна неожиданностей, и никто не мог гарантировать, что все четверо штурмующих не получат ни царапины. И вновь пустотники пыхтя матерясь и обильно потея, бегали по макету разными способами, перетаскивая кого-то из товарищей, изображавшего раненого. Причем раненому приходилось, наверное, хуже, чем остальным, ведь его таскали и перекидывали, словно мешок с песком. Зато это помогло вспомнить про такой важный элемент снаряжения, как мягкие носилки. Прямоугольный кусок прочной ткани с пришитыми по краям петлями, которые заменяли ручки для переноски, а заодно в них можно было просунуть крепкие жерди. Новшество тут же одобрил Даран, посетовавший, что таких насилок не имелось в пору его службы в драконьей жопе. Последний день тренировок капитан приехал один. Робин и Райна, взяв фургон, выдвинулись на точку эвакуации. Что и спасло Рыжего, потому что пустотники уже всерьез собирались завязать ему язык на узел вокруг шеи. «У вас всегда так тщательно тренируются перед операцией?» полюбопытствовал капитан, когда пустотники завершили, наконец, свои мучения. «Да», — ответил Стриж, — с той лишь разницей, что макеты под конкретную специфику службы. «Будем надеяться, что все это было не зря», очень серьезно посмотрел на них Даран, «Потому что если змеи сумеют пленить и допросить кого-то из вас, то под удар попадет весь наш клан». Стриш оценил, что капитан при этом не пытался отговорить их от этой затеи. чуть подсказывало, подсказывала, что дело тут даже не в желании мучительной смерти Гарма и ослабления вражеского клана, но и в чем-то большем. Похоже, Даран хорошо понимал стремление пустотников выручить своих друзей, и после пройденного вместе пути готов был смириться с возможным риском. Удачи вам! Тихо сказал он.